Глава 24. Закончив разговор с шефом, я не сразу отправился к Джейсону. Мне предстояло куда более важное дело. Вацлав, у меня к тебе большая просьба. Все что угодно, ты сегодня именинник. Ты сказал, что отправлял за мной на остров свой катер. Ты можешь одолжить его мне еще для одной поездки? Не понял. Ты решил вернуться на остров? А, догадываюсь. Все эти дела настолько тебя утомили, что ты решил бросить мир и удалиться для размышлений и самосовершенствования в тиши. Тебе там так понравилось, что ты решил примкнуть к этой компании сумасшедших отшельников? Не издевайся, пожалуйста. Просто там остался один человек, которого мне срочно надо увидеть. «Тогда понятно. Ты там не сидел без дела. И как же зовут очередную жертву твоего мужского обаяния?» «Вацлав, мне нужен катер». «Не злись, катер я тебе, конечно, выделю, только чуть позже. Сейчас здесь начнется такая суматоха, что мне понадобятся все люди и все средства. Чуть позже, может, через пару дней». «Да, она с ума сойдет от беспокойства за эти пару дней». Что на этот раз все так серьезно? Безопасная обстановка, окончание расследования плюс немного Глинтвейна подействовали на меня размягчающе, иначе я бы никогда не сказал этого. Знаешь, Вацлав, этот месяц на острове был, пожалуй, лучшим временем в моей жизни. Вацлав сделал неопределенный жест и скорчил рожу, которая должна была изобразить одновременно удивление, восхищение, понимание и небольшую дозу зависти. Ничего, потерпишь. Почему бы тебе просто не позвонить ей и не предупредить, что ты задержишься здесь на пару дней? Тебе действительно есть чем заняться. Так с ними же нет связи. Связь мы уже установили и оставили там вооруженную охрану на случай, если кто-то попытается замести следы. Они там в полной безопасности, а ты возьми коммуникационный браслет и привыкай снова к мысли, что в цивилизованном мире для того, чтобы поговорить с любимым человеком, совсем не обязательно куда-то лететь или плыть, можно просто позвонить. С этими словами он протянул мне браслет. Я защелкнул его на запястье левой руки и, наконец, почувствовал, что вернулся. Разговаривать с Ольгой при свидетелях я не собирался, поэтому, невнятно поблагодарив Вацлава, ринулся из каюты. «Как зовут-то твою зазнобу?» — едва успел крикнуть мне вслед Вацлав. «Познакомлю при случае», — через плечо пообещал я и захлопнул за собой дверь. Уточнив у дневального, где моя каюта, я заперся в ней и следующие полчаса провел за разговором с Ольгой. Это был один из тех сверхэмоциональных и малоинформативных разговоров, которыми обмениваются влюбленные, находясь на расстоянии. Боюсь, что, прочитав его дословный пересказ, читатель составит невыгодное представление о моих мыслительных способностях. Поэтому я, во-первых, не буду его приводить полностью, А во-вторых, предлагаю читателю самостоятельно вспомнить хотя бы один собственный подобный разговор и не требовать от меня невозможного. Тем не менее, в результате общения на расстоянии я не только сумел успокоить Ольгу, которая, как обычно, в стрессовой ситуации металась от слез к радостному смеху, но и составил план наших дальнейших действий. Ольге предстояло подождать меня пару дней на острове. Так даже лучше. В ближайшее время остров будет для нее самым надежным убежищем. Когда первая суматоха на Диметре уляжется, я перевезу ее с острова на крейсер. Затем с ближайшим кораблем мы улетим на Землю.